Глава сорок Его высочество Талан вошел в инкрустированные драгоценными камнями дубовые двери своего фамильного замка. Небрежным движением скинул на руки леврейному лакею плащ, подхватил с подноса другого лакея стопочку личной корреспонденции и поднялся в свои личные покои. Закрыв за собой защищенные заклинаниями двери, он с облегчением выдохнул. С некоторых пор он чувствовал себя в безопасности только в своих личных покоях и только за закрытой дверью, да и то не всегда. Вот и сейчас, несмотря на закрытые двери, он продолжал чувствовать беспокойство. Сделав над собой усилие, Талан заставил себя успокоиться. След зачем проверил все заклинания внутри апартаментов, как паук проверяет прочность своей паутины. Все было в порядке. Ни одно заклинание не потревожено, а значит, его личной безопасности ничего не угрожает. По крайней мере, в данный момент. Их если бы он был так же уверен и во всем остальном. Упав в кресло, его высочество тяжело вздохнул, нахмурился и задумался. Его толстые, унизанные перстнями пальцы принялись выбивать нервную дробь по подлокотникам кресла. Да, он чуть было не дал маху. А кто не ошибается? Только тот, кто ничего не делает. Да и назвать ошибкой то, о чем он подозревал и чего опасался с самого начала, и все же в какой-то момент он поверил, что Дорн великий оставит его в качестве своего вассала на троне Небелангидии. Он был почти уверен, что обвел сорнякородского царя вокруг пальца, и что тот полностью уверен, что он, талант, у него в кармане. Однако он ошибался, Экневидель Он даже и не удивился, когда, заглянул в магический снежный шар, увидел там свою голову, валяющуюся в ногах Дорна. Содрогнулся, да, но не удивился. Нет, по большому счету, ни в чем он не ошибся. Сорникороды, как ему и нужно было, отвлекли на себя внимание Стефана и Лотера от внутренних проблем. Особенно отвлекли они Стефана на целых три года. Поначалу талант, конечно, был весьма зол на Сорникородов. Это ж какими надо быть идиотами, в бешенстве рассуждал он, чтобы упустить мальчишку. Мальчишку, которого он подал им, практически на блюдечке с золотой каемочкой. Теперь же выходило, что то, что мальчишка не только остался в живых, но и сбежал от сорникородов, оказалось самой большой его удачей. Как же жаль, что он раньше, еще до того, как совершил свое первое неудачное покушение на жизнь Стефана и связался с сорникородами, он не знал, что есть столь простой и элегантный способ решения его проблемы, как обмен телами с наследником Небелонгецкого престола. Зная он об этом способе изначально, он бы не только от панических атак и бессонных ночей избавился, но и от постоянной невыносимой боли в груди, мышцах и суставах, а также от немощи и старости. Талант потянулся к графину, налил в бокал добрую порцию виски, вслед зачем, чем, себе любимому, выпил и в очередной раз задумался. Что же все-таки произошло в тот день? Он помнил, как атаковал племянника специальным разработанным, не оставляющим магических следов, заклятием. Заклятием, которое должно было испепелить мальчишку на месте, однако вместо этого оно начало испепелять его. Он отчетливо помнил возникший в груди жар и дикую, совершенно невыносимую боль в груди. Помнил, как потемнело в глазах, как ему нечем стало дышать. А вот что было потом, сколько ни пытался, он вспомнить не мог. Как так вышло, что вместо Стефана погиб его темнейшество Сандунгит? Откуда взялись еще два мальчишки, Каким именно заклинанием он воспользовался, чтобы почистить память троих мальчишек и Сэндиуса? Да еще и так надежно. Он, который никогда не был сильным менталистом. То же, что заклинание было, и что именно он его кастовал, он помнил. Довольно смутно, правда, но все же помнил. А вот слова, слова он не помнил. А вот боль, страх и ужас, которые он испытал, думая, что горит заживо, он помнил очень хорошо. Откуда этот страх? Откуда эти ощущения страшной нестерпимой боли? Практически еженочно просыпаясь в холодном поту, сотрясаясь от ужаса и задыхаясь от панической атаки, не думая валом, Внезапно его высочество почувствовал, как его внутренности свело привычной судорогой. Сердце в груди сжал чей-то беспощадный стальной кулак, желудок скрутили болезненные спазмы, лоб его покрылся каплями пота, взгляд затуманился, и горло обожгла волна подступившей рвоты. «Проклятье! Да когда же это прекратится? Что с ним происходит?» То, что это не было результатом ничего ментального воздействия, он знал наверняка. Как точно знал и то, что симптомы эти появились именно после его неудачного покушения на Стефана. Сначала он думал, что это откат от заклятия, которым он стер память мальчишкам и его темнейшеству. Однако действие отката со временем должно было ослабнуть, но не ослабло. Значит, это было что-то другое, но вот что? Не знал никто. Хотя Лонги свидетель. Он побывал у всех магов-лекарей и проклятейников, каких только смог найти. Талант встал с кресла, прошел в комнату для омовений и, как только последние спазмы утихли, плеснул в лицо воды. В тщетной попытке избавиться от мерзкого привкуса во рту он несколько раз прополоскал рот и гортань, затем сплюнул и посмотрел на свое отражение в зеркало. Он никогда не был ни высоким, ни статным, ни красивым. И хотя он всю жизнь говорил себе, что это не делает его чем-то хуже Стефана, и что, будь он наследным принцем, за ним увивались бы не меньше готовых на все ради него красоток, в глубине души он все же мечтал быть и высоким, и красивым, и статным. И очень скоро он таким станет. А еще он снова станет молодым и полным сил. Закусив от предвкушения нижнюю губу, он мечтательно усмехнулся. «Таланчик!» — позвали из-за дверей. «Можно к тебе? Я соскучилась!» Талан сделал пас рукой, дверь отворилась. И к нему в опочивальню даже не вошла, а вплыла томная, пышногрудая красавица. — Ой, бледненький-то ты какой! И лобик наморщен! Опять дела, опять заботы, и все не о себе, а о благе королевства печешься. Не бережешь ты себя, высочество, ох, не бережешь, изведешься весь! — сочувственно защебетала красавица. «Почему ты не позвал меня сразу, милый? Я бы тебя успокоила!» Талан оценивающе посмотрел на красавицу. Уже не молода, а кожа нежная, как у младенца, и гладкая, как шелк. Мать двоих дочерей, а фигура такая, что дух захватывает. Да и лицом тоже боги не обидели. Одни только опушенные длинными ресницами, Громадные голубые глазищи чего стоят? В постели опять же затейница. Да и актриса неплохая. Настолько неплохая, что любого другого она, возможно, и провела бы. А вот его на фальшивую заботу и показную пламенную страсть не купишь. Кроме того, что он уже родился циником, он еще и в зеркале себя каждый день видит. И опять же опыт и наблюдательность. Поэтому нерасчетливый блеск в глазах, Ни презрение, нет-нет, Домелькавшие в глазах красавицы Не остались им незамеченными. И, наконец, он придворный и политик, Уже не говоря о том, что он еще и заговорщик. В общем, мельничиха не на того напала. Толку, что ведьма? В чем-в чем, а в деле лицедейства, он ей фору на сто очков даст. Уже дает. Она наивная, небось, до сих пор думает, что в тот день, когда они познакомились, он по доброте душевной остановил карету и предложил ей подвести ее до города. Однако стал жертвой ее красоты, ума и прочих незаурядных качеств, и поэтому знакомство их продолжилось. На самом деле, к тому моменту, когда состоялась его с мельничьих и рогнедой якобы случайная встреча, Таланни уже все знал и интересовала его высочество вовсе не она, а падчерица ее, Кейт. Это сейчас его планы насчет девушки изменились, а тогда они полностью совпадали с планами ее мачехи и сводных сестер. И ему, и им был нужен труб Точнее, почти полностью. Ему нужен был живой труп Кейт. Талант был слишком циником и подлецом, чтобы хотя бы на секунду поверить в то, что Мельничих и ее дочери практически ежедневно наворачивают круги вокруг Академии из горячей и искренней любви к беглянке, чтобы безумно любящий свою единственную родную дочь отец и вдруг лишил ее наследства, пользу нелюбимой жены и двух ее дочерей, да еще и поглумился, завещав ей песца. В это трудно было бы поверить, даже если бы Мельник перед смертью не провел почти полгода в полной власти все той же жены и ее дочерей, медленно, но верно угасая от неизвестной болезни, спровоцированной якобы тоской по покойной жене. В такое могли поверить только недалекие селяне, но не он. Да и селяне, по его мнению, могли поверить в подобное только если их оморочили. Поэтому-то Его Высочество сразу заподозрил, что дело было нечистым, не только со смертью мельника и побегом его дочери, но и с самой мельничих. Слишком гладко у нее все прошло. Ну, почти. На побег падчерицы она явно не рассчитывала, поэтому ищет теперь способ, как до нее добраться. Что? Понимал он, могло означать только одно: Госпожа Рогнеда боится того, что пачерица может рассказать, немного поразмыслив, решил он тогда: Или же вспомнить? Да, гораздо более вероятнее вспомнить, подкорректировал он тут же собственное размышление. Иначе девчонка давно бы все рассказала его племяннику и, учитывая отношение Онова к ней, Мельничих и ее дочерям уже столь же давно было бы не до прогулок вокруг Академии, потому как сидели бы они где-нибудь в карцере. Опять же, бегают Мельничиха и ее дочери вокруг Академии не просто так, а потому что, по-видимому, знают, как девчонку извести, едва только она покинет ворота Академии. И для этого им достаточно просто увидеть ее издаль. Именно это соображение, потому как у него самого настолько простой возможности, чтобы добраться до Кейт, не было, и заинтересовало Талана в ведьме, кое, как он предположил, являлось мельничих. А так как его задача была несколько сложнее, ему некромантка нужна была не просто мертвая, а в виде полностью подчиненного ему мертви. Он решил не допросить ведьму, и с помощью ментального сканирования узнать способ, с помощью которого она планировала раз и навсегда избавиться от падчерицы, а предложить ей взаимовыгодное сотрудничество. И надо отметить, что шпион таких возможностей, как полностью подчиненная ему некромантка, в которую влюблен Стефан, таких жертв стоил, причем не какая-нибудь некромантка, а настолько могущественная, что по доходящим до него слухам сам верховный темнейшество Сэндонгит был ей чита, И это при том, что после смерти силы Сэнди, как, впрочем, и силы любого другого некроманта, только возросли, а девчонка все еще была жива. Одна проблема. Силу свою его будущая шпионка совершенно не контролировала. Именно поэтому Талан и не стал спешить с умертвлением Кейт. Отдал ей время научиться управлять своей силой. Более того, в ситуации, когда предавший его бывший союзник сам лично обучал его будущего агента, он видел даже некоторую высшую справедливость. Таланчик, ты обещал рассказать мне, как ты планируешь обойти правила Тринадцатой Луны? Таланчик, ты меня слышишь? «Таланчик, о чем ты задумался?» Услышал его высочество капризный голос своей любовницы, доносящийся до него словно бы издалека. «Расскажу», — пообещал Талант, словно бы очнувшись от сна. «Как только все расчеты проверю, так сразу и расскажу». «Устал я, милая, очень устал сегодня. Оставь меня, пожалуйста, мне нужно отдохнуть». Оставить? Уверен, что именно это поможет тебе отдохнуть, удивилась женщина, расчетливо саксопильным движением перекинув на спину каскад из сине-черных блестящих волос, и продемонстрировав свою длинную шею и роскошную грудь. Сегодня уверен, тяжело вздохнул Талан. Ну ладно, кивнула красавица. И провокационно, покачивая бедрами, покинула покой. Едва ведьма покинула комнату, его высочество выдохнул с облегчением. Странное дело. Раньше необходимость притворяться никогда не доставляла ему больших проблем. Но с тех пор, как он увидел Кейт, такую юную, чистую и светлую. Да-да, ту самую девчонку, которую он... Хотел сделать подчиненным ему умертвием, чтобы использовать ее дар в своих целях. Точнее, не увидел, а заглянул ей в глаза. Само собой, его, как и любого мужчину, ни красота, ни юность девушки не оставили равнодушными. Однако поразили его именно ее глаза. Талан был готов поклясться, что увидел в них, Свет далеких звезд. Настолько глубоки они были. А еще он увидел в них свою одинокую потерянную душу. Настолько чистые и сострадательные они были. И надежду. Когда же Талан узнал, что эта удивительная девушка пожертвовала собой ради того, чтобы спасти Стефана, впервые в жизни он испытал не просто зависть, а горячее желание узнать, как это, когда тебя любит такая женщина. Любит настолько, что способна ради тебя остановить целое вражеское войско, ни секунды при этом не сомневаясь, что для нее это билет в один конец. Впервые в жизни он о ком-то искренне беспокоился и переживал, пока ждал, когда Кейт придет в себя. Здесь стоит отметить, что он, как и Стефан, ни секунды не сомневался, что девушка обязательно придет в себя. «Не может не прийти в себя», — размышлял он, — «потому что она создана для него». За свою долгую почтенную жизнь его высочество влюблялся раз несколько сотен десятков раз. Однако до сих пор это всегда была строго контролируемая припорошенная порочностью, лицемерием и прагматизмом страсть, Временная, лишенная иллюзий и надежд, ибо, как уже было упомянуто выше, он хорошо знал, что из себя представляет, хорошо разбирался в мотивах и желаниях окружающих его людей и был циником. Что же касается любви, которую он не ведал, то в нее он не только не верил и считал вымыслом и фантазией, но и полагал, что в нее могут верить только глупцы. А оказалось, что глупцом был он, потому как он не понимал, что просто не встретил еще свою любовь. Кейт. Его. Только его. И больше ничья. Впервые в его жизни талант был готов на мало. Он был готов на все, только ради того, чтобы Кейт хоть однажды, всего лишь один раз. Взглянула на него, как на Стефана. Живая, настоящая, не скованная заклинанием подчинения Кейт. Ради этого он был готов на все. Даже на то, чтобы, заняв тело Стефана, стать его точной копией. Что, учитывая популярность наследника в народе, не самая плохая стратегия, опять же, Никаких проблем ни с дружинами, ни с его темнейшеством, ни с Мальдом или Вериком. — А почему бы и нет? — рассуждал Талан. Он получит королевство, любимую женщину и наследников от могущественной некромантки. Ну да, ему придется играть роль, но разве до сих пор он был собой? — Никогда! — честно ответил он себе. — Никогда он не был собой. Ему всегда, с раннего детства, приходилось играть какую-то роль. А значит, невелика жертва. Скоро, уже очень скоро, Кейт будет моя, прошептал его высочество, и у него даже под ложечкой засосало от предвкушения. Глупая старая ведьма! презрительно фыркнул он, вспомнив о Рогнеде. Подумать только! Она искренне верит, что я на ней женюсь. Идиотка. Думает, что если смогла женить на себе мельника и потом его безнаказанно извести, то и со мной этот номер прокатит. Два раза. Ха-ха. Прикупив еще немного виски, Талант с самодовольством вспомнил, как он в первый же вечер под воздействием артефакта «Правды» допросил ведьму подробно расспросив обо всем, что его интересовало. После допроса он, разумеется, ведьме память почистил и принялся обрабатывать ее, так сказать, по-хорошему. И, надо сказать, весьма в этом преуспел. На данный момент ведьма призналась ему во всем, кроме того, что убила якобы горячо любимого ею мужа, который с ее слов оказался аж настолько неблагодарным негодяем и подлецом, чтобы умереть при такой замечательной жене, как она, от тоски по жене покойной. Однако она на него зла не держит, потому что жена его была ведьмой, но, в отличие от нее, очень и очень злой и опасной. И дочь ее тоже ведьма. И, разумеется, такая же очень злая и очень опасная. И поэтому-то она и ее замечательные доченьки И хотят ведьму эту извести. — Но разве не идиотка? — фыркнул Талан. — Даже если бы он не знал всей правды, все равно никогда бы в ее историю не поверил. И для этого достаточно было заглянуть в глаза Рогнеды и Кейт.